Поцент 8262. Мы меняем мир, надеемся, что к лучшему. Какой смысл менять что-либо к худшему? Мы делаем то, что в наших силах, не жалея себя, приносим пользу, как можем. Не представляю, как это можно отрицать. Тем не менее, встречаются несогласные, с нами спорят, кое-кто считает наши взгляды и принципы неубедительными неоправданными, ошибочными. Конечно, оппоненты имеют право на свое мнение, однако порой от них веет снисходительностью, даже надменностью. И подобные суждения приходится принимать в расчет. Но это не значит, что мы обязаны им потакать. Мы работаем во благо множества миров, и никак иначе. Такова официальная позиция». Говорят, город Асферж был бы великим даже без университета практических навыков. Однако то же самое можно сказать и об университете в отрыве от Асфержа. Мне, выходцу из глубинки, город виделся тесным нагромождением нескольких десятков соборов. Сплошные шпили, купола, стрельчатые окна, аркбутаны и, разумеется, огромный центральный купол, покрытый такой вызывающей позолотой, что даже в пасмурную погоду от него исходило какое-то нездешнее, несвойственное ни одному из миров сияния. Купол этот венчал застывший хаос из камня, кирпича, бетона и плакированной стали, будто запоздалая, но крайне блистательная идея. Здесь мы обучались ремеслу. Хотя вначале нам пришлось изучить самих себя, отыскать источник нашего дара. Разработанный в бюро транзиции метод уже много веков выявлял потенциальных кандидатов на обучение. И одним из самых ценных талантов считалась способность быстро и надежно определять людей с любым дарованием, которое могло бы пригодиться надзору. Наблюдатели, как их обычно называли, путешествовали по множеству миров в поисках тех, кого можно приобщить к нашему делу. Подходили лишь немногие, подавляющее большинство не годилось. Самым распространенным даром, во всяком случае самым простым для обнаружения, была способность транзитировать, то есть перемещаться между мирами. Перемещаться осознанно и желательно с высокой точностью. Впрочем, еще никто не демонстрировал этот навык сразу. Специально подготовленные люди подмечали не сам факт перемещения – а признаки того, что человек в состоянии освоить транзицию. Насколько известно, талант у кандидата проявляется лишь после обучения техники, в частности после инструктажа по приему септуса. Помимо этого незаурядного, но в определенном смысле базового навыка особо ценится дополнительная способность перемещать другого человека вместе с собой. Таких транзиторов называют «тандемщиками». Благодаря им люди, чьи услуги могут пригодиться в других мирах, не обязательно должны уметь транзитировать сами. По слухам, эта способность обнаружилась из-за удачного стечения обстоятельств, если не сказать случайно. Один опытный транзитор начал стандартный процесс перемещения во время полового акта, После чего оба партнера очутились в телах другой совокупляющейся пары в совершенно ином мире. Конечно, они испытали шок, однако по рассказам не такой уж и большой, поскольку успешно вернулись в родную реальность и завершили начатое. Этот первопроходец, немало не смущаясь, провел дальнейшие опыты, выяснив, что необычное явление вызвано его личными навыками, а не связью с конкретным человеком. Поговаривают, что о своем открытии наш предприимчивый виртуоз оповестил бюро транзиции далеко не сразу. Начальство, естественно, пожелало убедиться, правда ли это новый дар, а не странная единичная случайность. Исследования показали, что процесс можно повторять, а талант контролировать и, вероятно, преподавать другим. То есть это скорее развиваемый навык, нежели диковинная аномалия. Предположительно, все тот же транзитор нашел способ успешно и полноценно завершить половой акт в одном мире, а затем пережить то же самое в другом, с тем же партнером или разными. Большинство слухов сходятся на том, что данную способность обнаружила мадам Д'Арталан, причем лет 200 назад, после чего воспользовалась властью и влиянием, которыми наделило ее громкое открытие – дабы наконец-то попасть в Центральный Совет Бюро транзиции. Как одной из самых именитых и заслуженных деятельниц Совета, ей даровали особую привилегию — периодически скидывать лет 20-40, когда ее исходное или текущее тело становилось слишком дряхлым. Иными словами, теперь она могла бесконечно переходить из одного молодого тела в другое, а значит, никогда по-настоящему не стареть. Смерть во всяком случае естественное, ей не грозило. Есть, по слухам, извращенные личности, которых перспектива путешествий между мирами оставляет равнодушными. А обучение они проходят ради куда более приземленной возможности перемещаться во время секса, пусть даже бюро эту практику не одобряет и ограничивает, обладая монополией на использование септуса. Есть и те, кто достиг всякого мыслимого влияния во многих реальностях и присытился путешествиями. Для них главным стимулом становится место в Центральном Совете и сопутствующее ему бессмертие. Последующие эксперименты доказали, что для опытного тандемщика половой акт с проникновением не обязателен. Достаточно обнять партнера покрепче, причем контакт обнаженных участков тела желательно в области головы или шеи, может сводиться к минимуму. Наиболее одаренные перемещают человека, обхватив оба его запястья, или даже одно, а совсем уж немногим довольно держать партнера за руку. Существуют также провидцы, люди, которые во время перемещений могут заглядывать в будущее, правда недалеко, да и картинка предстает довольно туманная. Этот редчайший дар наименее изученный из тех, что нам известны, и наименее предсказуемый из тех, что представляют интерес. Ценится он выше прочих, в основном из-за своей уникальности. Следопыты – особый подвид провидцев, хотя, возможно, и нет. Провидцы с этим согласны, а сами следопыты отрицают. Они умеют отслеживать людей, а изредка также определенные события или тенденции на просторах множества миров. По сути, это шпионы, секретная полиция, посредством которой бюро держит своих транзиторов под неким подобием контроля. Острая необходимость в таком контроле обусловлена характером большинства транзиторов. Практически все, кто способен перемещаться между мирами, эгоистичные, самовлюбленные индивиды. Вернее сказать, индивидуалисты. Они мнят о себе чрезвычайно много, относятся к обычному люду с некоторой долей презрения и к тому же полагают, что правила и запреты, действующие в обществе, на них не распространяются. Иными словами, эти люди заведомо убеждены, будто живут в каком-то своем мире, отдельном от окружающих. Как однажды выразился один специалист с кафедры прикладной психологии Университета практических навыков, На шкале самоотверженность-эгоизм подобные личности располагаются близко к правому краю, что означает наивысшую степень солипсизма. А разумеется, без должного надзора эти махровые эгоисты весьма вероятно начнут злоупотреблять своими навыками и положением ради собственной выгоды, власти и славы. Такие люди нуждаются в контроле, а значит, в пристальном наблюдении». Этим следопыты и занимаются, присматривают за транзиторами и помогают держать их в узде. Как следствие, транзиторов и следопытов не подпускают друг к другу близко, дабы предотвратить сделки и сговоры, выгодные для обеих сторон, но не для лекспедиенс. В результате климат, царящий в Бюро транзиции, в Университете практических навыков, на экспедиционном факультете и в надзоре в целом – Их коллективный амбр, если угодно, пропитан нервозностью, недоверием и неприкрытой паранойей, на вид необоснованной, однако вполне оправданной. И хотя страдают в основном сотрудники низшего звена, целый отдел, отдел общих идеалов, занят смягчением этого досадного и деструктивного эффекта, а также ищет способы, как избежать его в дальнейшем. Впрочем, об успехах отдела справедливо, как это не прискорбно, говорит то, что подавляющее большинство людей, которым он призван помогать, однозначно считает отдел очередным винтиком в общей системе жесткого контроля, чье дурное влияние он, казалось бы, должен смягчать. Существуют и другие категории специалистов, чье назначение, по сути, мешать другим. Блокаторы одним прикосновением – или просто своим присутствием, не дают транзитору перемещаться. Экзорцисты изгоняют транзитора из намеченного разума. Замедлители препятствуют работе следопытов. Дальновицы, не транзитируя, способны видеть, пусть и нечетко, другие реальности. И, наконец, рандомайзеры. Их умения слишком непредсказуемы для четкой категоризации, но зачастую сводятся к подавлению чужих способностей. Действия и перемещения последней группы строго регламентированы. По слухам многих рандомайзеров, всю жизнь держат в заточении, а некоторых даже убивают. Транзиторы, тандемщики, следопыты, провидцы, блокаторы, экзорцисты и прочие по сути являются авангардом надзора. Полноценный военный отряд тоже есть, экспедиционная гвардия. Ее редко созывают, и хвала небесам – За тысячу лет вход еще не пускали. Этих специалистов раз в десять меньше, чем вспомогательного персонала, который занимается для них логистикой и разведкой, а также планирует, контролирует, записывает и анализирует их действия. К слову, в надзоре бюрократов любят точно так же, как и везде. Сейчас у «Лекспедиенс» есть собственная научная лаборатория, изучающая природу транзиции. Хотя сомневаюсь, что она сравнима с экспедиционным факультетом, профессора которого стремятся вернуть себе монополию на исследование данных материй. Члены Центрального Совета возмущены столь расточительным дублированием усилий, однако решение проблемы не предлагают. Возможно, они видят толк в конкуренции, весьма похоже на правду, но подтверждений нет. Или считают, что избыточность идет на пользу безопасности – Вот только не ясно, чьей именно. А может, дело в том, что изначально идея создать научный центр принадлежала мадам Д'Арталан, благодаря чему она и Центральный совет получили возможность вести исследования по своему усмотрению, не ища одобрения ни у чопорных консервативных профессоров, ни у прочих ученых экспедиционного факультета. Эдриан. Кабиш «Эдриан Каббиш», — с ухмылкой представился я. «Можешь звать меня Кабби». «Потому что крыша сносной?» «Впечатляюще. Обычно мне приходилось объяснять соль шутки. Кабби — кабриолет, машина без крыши» и так далее. «А мозги-то у цыпочки на месте». «Да, детка, я такой». «Охотно верю», — отозвалась она с сомнением, но по-прежнему улыбаясь. В лице у этой высокой блондинки была какая-то неуловимая азиатчинка, отчего ее рост и блондинистость смотрелись странновато, а возраст угадывался с трудом. Я предположил, что мы ровесники, но утверждать наверняка не рискнул бы. Одетая в черный костюм и розовую блузку, она держалась так, будто выглядит даже круче, чем реально есть. Понимаете, о чем я? Сама уверенность. Мне всегда такие нравились». «А ты, значит, Конни?» «Конни Секварин». «Приятно познакомиться». Ее фамилия наводила на мысль о секвоях, высоченных деревьях из Калифорнии. Конни тоже была высокой. «А может, Секварин — это слезоточивый газ?» «Я решил не комментировать. С умными надо поосторожнее. Лучше лишний раз промолчать и остаться загадочным» чем натужно сострить и выставить себя идиотом. Думаю, вы в курсе. Рад познакомиться Конни». «Эд, мистер Нойс, передал, что ты хотела со мной поговорить». «Правда?» Она слегка удивленно покосилась туда, где стоял Эдвард. В тот день Эд праздновал новоселье, приобрел лофт в Лаймхаусе с видом на реку. Дом на Линкольнширском побережье он продал, после того, как очередной кусок сада ухнул в море. Несмотря на это, какой-то малознакомый араб отвалил за особняк кругленькую сумму, даже не съездив поглядеть, что берет. Возможно, хотел срочно вложить деньги или уклонялся от налогов. Хрен его знает. Лофт сиял чистотой. Высокие потолки с черными балками, белые стены. Балконы, как палуба у яхты, все обшито деревом, перила из троса. Недешевое местечко. Хотя район еще застраивали, уже чувствовалось, что сюда стекаются деньги. Насколько помню, дело было в середине 90-х. Я работал в брокерской фирме «Эда», тогда скорее частной акционерной компании, чем товариществе. В чем разница, лучше спросите у юристов. Барни целый год жил на ферме в Уэльсе с какими-то хипарями. А затем вдруг перебрался на Гоа, где с отцовской помощью приобрел бар. Не бог весть, какой успех, но, по крайней мере, парень подзавязал с коксом. Я тоже был почти чист, только иногда в особых случаях позволял себе дорожку другую, а барыжить перестал совсем. Так оно разумнее. Я выяснил, что реальная валюта, которая сопутствует превращению денег в еще большие деньги, это знание, информация». Чем больше бизнесменов ты узнаешь и чем больше узнаешь от них, тем опытнее становишься и точнее прикидываешь, когда покупать, а когда продавать. В этом и есть вся фишка, хотя с тем же успехом можно сказать, что суть математики в цифрах. Везде свои сложности, конечно». «Мистер Нойс отзывается о тебе весьма хорошо», — заметила Конни. Что-то в ее манере говорить наводило на мысль, что она мне вовсе не ровесница, а намного старше. Я запутался. Правда, очень мило с его стороны. Я слегка подвинулся, словно пропуская кого-то, и таким образом вынудил Конни встать поближе к свету. Хм, она по-прежнему выглядела довольно молоденькой. Кем ты работаешь, Конни? Я консультант по подбору персонала. Охотница за головами, значит». Я с усмешкой оглянулся на мистера Н. «Называй, как хочешь». Она тоже посмотрела на Эдварда. «И не волнуйся, я не буду переманивать тебя у мистера Нойса». «Да, какая жалость». «Почему?» — удивилась она. «Тебе что, не нравится у него?» Я все не мог понять, что у нее за акцент. Возможно, она из Центральной Европы, а какое-то время прожила в Штатах. Очень нравится Конни. Хотя мы с мистером Н... Я опять покосился в его сторону. «Сходимся в одном. Если мне предложат более выгодную должность, я буду дураком, если откажусь». Я вновь посмотрел на Конни. Точнее, проделал фокус, когда бегло окидываешь взглядом женщину, не забывая, конечно, про грудь и талию. «Больше, чем ты уже видел, ты не рассмотришь. Зато ясно дашь понять, что, как бы сказать... Попал под ее чары, но при этом не пялишься, как озабоченный дебил. Карьерные предложения бывают весьма заманчивы, да, Конни? На всякий случай поясню. На тот момент мы с Лисанной уже разбежались. Эта психичка слишком уж часто скандалила и убегала, хлопнув дверью. Вот я однажды взял и сменил замок. Лисанна вернулась в родной Ливерпуль, открыла там солярий, а я, как говорится, ушел в свободное плавание. Теперь я мутил с несколькими девчонками сразу, причем на своих условиях. Море секса и никаких обязательств. Просто рай на земле. Конни улыбнулась. «А если я предложу тебе встретиться с одним из моих клиентов?» «Что скажешь?» Она протянула мне визитку. «Встретиться для чего?» «Мой клиент сам расскажет». Она взглянула на часы. «А сейчас мне пора?» «Приятно было познакомиться, Эдриан. Буду ждать звонка». Она прикоснулась к моей руке и была такова. Я подошел за разъяснениями к мистеру Н. «Это кое-кто из моих знакомых, Эдриан. Он стоял под такой яркой лампой, что соломенные с проседью волосы светились, как нимб. Однажды эти люди очень меня выручили. Я их консультирую и всегда готов помочь, если понадобится». Впрочем, обращаются они ко мне редко. Совсем уж пустячные просьбы не в счет. Честно говоря, пока с их делами успешно справлялся мой секретарь. С улыбкой закончил он. «Что же это за люди, Эд?» — нахмурился я. «Люди, дружить с которыми весьма прибыльно и полезно. Итальянцы какие-нибудь?» — предположил я. «Или американцы. Итало-американцы». Я сразу подумал о мафии, ЦРУ... «Это вряд ли», — ответил он с легкой усмешкой. «Вряд ли? Вы что, не знаете?» «Знаю, что они очень мне помогли, причем почти ничего не попросив взамен. Практически уверен, что они не преступники, не угрожают нашей стране и так далее. Они пригласили тебя навстречу?» «Да, через конни». «Что ж, думаю, тебе стоит ей позвонить». Эд обернулся. У двери началась какая-то суета. «Министр пришел». Он сегодня давал интервью четвертому каналу. Прошу прощения, Эдриан». Он отправился встречать министра. «Наверное, мне стоило еще подумать, однако я сразу же позвонил Конни на мобильный». «Да». «Конни, это Эдриан. Мы недавно разговаривали». «Да, да, помню». «В общем, я встречусь с твоим клиентом. Когда будет удобно?» «В субботу. Устроит?» «Да, давай». «У тебя весь день свободен?» — немного замявшись, уточнила она. «Могу освободить, если нужно». «Пожалуй, нужно. И возьми с собой паспорт». Я задумался. Вот засада. На вечер субботы я назначил свидание девушке из Челси, которая владела магазинчиком женского белья. Цыпочка из богатой семьи. Еще и магазинчик с бельем». «Ладно», — сказал я, глядя, как Эдвард пожимает руку министру транспорта. Договорились. На связи. Вот почему два дня спустя, дождливым субботним утром, я очутился в холодном Эссекском аэропорту неподалеку от Редфорда. А затем на всамделишном бизнес-джете рванул через пролив куда-то на восток. В аэропорту меня встретила Конни, одетая как раньше, не считая сиреневой блузки куда полетим, не сказала. Она взяла с собой целую кипу газет и явно вознамерилась прочитать все до единой, даже иностранные, а разговаривать не хотела. Хорошенько рассмотрев шикарные прибамбасы в салоне, я заскучал и тоже уткнулся в газету, пока не вырубился. Проснулся только, когда мы приземлялись. Самолет все медленнее катил по бугристой посадочной полосе, заросшей по краям бурьяном. Вокруг я увидел равнину с голыми деревьями, которые, похоже, рановато подготовились к зиме. Я проверил время. Летели четыре часа. Что это, блин, за дыра? Место выглядело необитаемым. Впереди маячил бетонный в потёках терминал, явно заброшенная развалюха. Чуть дальше два больших тёмных ангара, изъеденных ржавчиной. Тут было чуть теплее, чем в промозглом Эссексе. Пахло травой, листьями или чем-то похожим. Вокруг ни сотрудников досмотра, ни других служащих, только большой военного вида грузовик, который сразу начал заправлять самолет. А еще подъехал длинный черный седан. Обе машины выглядели восточноевропейскими, а два парня-заправщика говорили вроде как по-русски. Впрочем, услышать я успел немного, потому что нас сразу посадили в лимузин, который в облаке пыли сорвался с места, пересек взлетную полосу и помчался дальше, сквозь дыру в полуразрушенном ограждении. «Так где же мы, конни?» «Угадай», — буркнула она, даже не выглянув из-за газеты, которую захватила из самолета. «Сдаюсь». «Что за глухомань?» — спросил я чуть реще. «Переведи стрелки на два часа вперед», — посоветовала она, кивнув на мое запястье. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Ровно на два часа». Я сердито покосился на нее, но она не отреагировала. Часы я не тронул, зато проверил мобильник. Сеть не ловила, даже экстренные номера. Охренительно. От водителя нас отделяла перегородка. За рулем сидел старик. Поношенная форма, расстегнутая рубашка, фуражки нет. Конни достала из-под сиденья что-то вроде допотопного мобильника — трубку с подставкой и уставилась на его переднюю панель. Вернув прибор себе под ноги, она опять погрузилась в чтение. Мы ехали по шоссе, местами поросшему травой. Других машин не было. С одной стороны показался маленький или среднего размера город. Мы свернули к нему и загромыхали по четырехполосной дороге, тоже пустынной. Блеклые панельные дома напоминали о 50-х и 60-х одновременно. Краем глаза я уловил что-то похожее на вертолет, низко зависший над горизонтом. В машине было душновато. У окна я заметил большую хромированную кнопку, должно быть опускавшую стекло. Нажал — не сработало. «Погоди». Конни щелкнула каким-то переключателем со своей стороны и обратилась к водителю через решетку. А я-то думал, что решетка для вентиляции. Речь снова напомнила мне русскую. Голос водителя что-то проскрежетал в ответ, а сам старик замахал на нас руками в зеркало заднего вида. От этого лимузин вильнул из стороны в сторону, хорошо хоть других машин на дороге не было. Конни пожала плечами. «Кондиционер не работает», — пояснила она, опять принимаясь за чтение. «А фильтры в порядке». «Твоё окно открывается?» «Нет», — буркнула она, не поднимая глаз. «Я подался вперёд, чтобы рассмотреть люк в крыше». «Бесполезно», — бросила Конни. За окном тянулся безлюдный город, стройные ряды одинаковых покинутых многоэтажек. «Где мы, Конни?» Она зыркнула на меня из-за газеты и ничего не сказала. «Это что, гребаный Чернобыль?» «Припять», — поправила она и отвернулась. Я протянул руку и дернул газету вниз. Конни гневно возрилась на меня. «Что еще за хренипять?» «Припять. Город неподалеку от Чернобыля». «И какого хера ты меня сюда притащила?» Я всерьез разозлился. «Теперь понятно, почему окна не открывались». Охреновина вроде мобильника, видимо, счетчик Гегера. Мой клиент пожелал встретиться с тобой именно здесь. Почему? Уверена, на то есть веские причины. Спокойно ответила Конни. Он что, из этих сраных олигархов или как их тут называют? Конни помолчала, обдумывая ответ. Нет. Мы подкатили к какой-то огромной сыроюге, когда-то бывшей, видимо, магазином. Широкая металлическая дверь была наполовину поднята, и мы заехали прямо в здание. На холодной, ярко освещенной площадке уже стояла парочка других авто, а также грузовик с большими колесами и внушительным клиренсом. Два лысых громилы, кивнув знак приветствия, провели нас по какой-то лестнице, а затем через пару дверных проемов с прозрачными пластиковыми шторками. В помещении между шторками зияли два больших зарешоченных отверстия круглой формы. Одно в потолке, другое в полу. Из верхней дыры в нижнюю с ревом шел поток воздуха. Потом мы двинулись по тихому коридору с мягким ковровым покрытием на полу и деревянными панелями на стенах. Остановились у двери, которая, чпокнув, открылась. Нас встретил роскошный светлый кабинет с рабочими столами, растениями в горшках и уютными кожаными диванами. Целую стену занимали фотообои с тропическим пляжем, пальмами, искристым песком, голубым небом и столь же голубым океаном. Из-за пары мониторов нам улыбнулась очень хорошенькая, хотя, пожалуй, переборщившая с макияжем круглолицая девушка – Она что-то прощебетала на русском или похожем языке. Конни ей ответила, после чего мы с ней уселись друг напротив друга на два роскошных дивана. Между нами стоял стеклянный столик с кипой журналов, будто в дорогом отеле. Не успел я заскучать, как на столе секретарши что-то прожужжало. Круглолицая девушка снова обратилась к Конни и так и в ком указала мне на стену с фотообоями. В стене обнаружилась скрытая дверь которая теперь отъезжала в сторону. «Миссис Малверхилл готова тебя принять», — объявила Конни.